Глава 26. Скажите, что вы чувствовали, когда узнали, что ваш парень предал вас? На первый взгляд, вопросы кажутся простыми, но я ведь знаю, что это только начало, что чем дальше, тем всё будет провокационнее, откровение, растерянность, смятение, боль. Описываю свои чувства. Я думала, что моя жизнь закончилась, когда увидела его с женой и улыбаюсь через силу. Я тогда ещё думала, что это сестра или партнёр по бизнесу. А как вы узнали? Следует следующий вопрос. Случайно. пожимая плечами. Пошла за девушкой в туалет, разговорились и узнала. Повисает пауза, во время которой Давид поворачивается ко мне и крепко сжимает мою руку под столом. Естественно, этого не видно журналистам, но именно это позволяет мне сидеть дальше, расправить плечи и пройти через всё снова. Через всё, что я бы не хотела даже вспоминать, потому что это невыносимо больно, ужасно и невозможно. Скажите, а как вы согласились на... Журналистка замолкает. «Секс втроём». Этот вопрос она задаёт уже Давиду, он лишь кивает и усмехается. «Знаете, я никогда не привязывал себя отношениями», – откровенно говорит он. «Девочки на одну ночь, женщины, готовые отдать своё тело без обязательств, ну вы понимаете». Он улыбается той самой беззаботной и заигрывающей улыбкой, на которую только способен. «Здесь мне прилетело предложение от Дмитрия, я его принял» потому что был уверен в чистоте партнёров, да и девушка, как он мне сказал, была не против. Кто же знал, что она даже не знала о моём существовании?» С ноткой горечи в голосе выдаёт он. «И что же вы сделали, когда узнали?» «И как узнали?» «А когда поняли?» Вопросы сыплются один за другим. Давид едва поспевает отвечать на каждый, но всё же держится гораздо увереннее меня. «Я же с ужасом жду, когда о трыничке начнут спрашивать и меня». «Не хочу ничего говорить, не хочу сидеть перед ними и обнажать свои чувства. Разве это правильно? Почему они лезут в мою душу?» Видимо, это как-то отображается на моем лице, потому что Давид тут же прерывает конференцию и просит 10 минут отдыха. Мужчина берет меня за руку и выводит из зала в какой-то то ли кабинет, то ли подсобку. «Эй, ты как?» Он аккуратно касается моей щеки и заправляет за ухо прядь волос. «Как себя чувствуешь?» «Давай уйдем». Предлагаю совершенно безумную идею. Сбежим отсюда и обо всём забудем. Я говорю серьёзно, и Давид это понимает, он лишь мотает головой. Мы не можем, мила. Я знаю это, но всё равно хочется сделать так. Сбежать и не рассказывать больше ничего. Не пускать их к себе в душу. Не позволять зайти слишком далеко. Я хочу забыть о них, забыть о том, что эти люди существуют. И о том, что случилось. Если бы можно было повернуть время вспять, я больше не была бы такой наивной и доверчивой, не ждала бы предложений и не верила бы его словам любви. Ничему бы не верила. Иди ко мне». Давид притягивает меня к своему мощному телу, обнимает за плечи и нежно целует в висок. «Я обещаю тебе, всё будет хорошо, мило слышишь?» «Всё будет хорошо, я не дам им зайти слишком далеко». «Я лишь киваю». Мне безумно сложно обнажать свою душу и рассказывать о чувствах. Я не могу так, как другие, смотреть в глаза и врать, сочинять то, чего не было. И пусть сейчас ни врать, не сочинять не нужно, я не хочу видеться с журналистами. Это невыносимо, понимать, что над тобой просто издеваются, что им наплевать на то, кто ты, какой ты человек. Их интересует сенсация, они пойдут на всё, чтобы её заполучить. Я в порядке. Сиплю. Правда в порядке. Давид отстраняется, но не спешит выпускать мою ладонь из своей руки. «Идем», – говорю я и делаю шаг к двери. Чем быстрее мы покончим со всем этим, тем лучше будет для всех. Мы возвращаемся в зал, садимся на свои места. Я даже улыбаюсь журналистам, хотя каждый из них – пиранья, акула, желающая растерзать меня на глазах у всех. «Скажите, мила, а как вы узнали, что той ночью с вами был третий мужчина?» Я делаю едва заметный вдох, чтобы успокоиться. «Я забеременела». Говорю и слышу, как гул голосов проходится по толпе. Тогда Дмитрий сообщил, что был не один, и он не является отцом моего ребёнка. «То есть вы забеременели от Давида? Или были ещё другие?» «Последнее сказано с целью задеть, подколоть и показать, что я могла бы пасть ещё ниже, и это было неудивительно». «Нет, больше никого не было. Отцом моего ребёнка является мой муж». С вызовом смотрю на ошарашенные лица журналистов, явно ведь эта информация не успела просочиться к ним. «Вы женаты? Когда вы успели?» «Спокойно». Тут же осаждает толпу Давид. «Да, мы женаты. Расписались совсем недавно. Мы с Милой». Он накрывает мою холодную руку своей. «Мы поняли, что любим друг друга». Я сделал предложение, она ответила согласием. «Мы собираемся растить нашего ребёнка в любви и согласии. И да. Он обводит взглядом присутствующих. Мы бы хотели забыть то, что случилось». Не вижу смысла это обсуждать дальше. Он хочет встать и уйти, но ему не дают, прося ещё пару вопросов. Я лишь киваю. В конце концов, лучше ответить на всё честно, чем потом читать какую-то клевету и чьи-то домыслы. «Мила, вы не думали об аборте?» «Думала. Честно говорю. Кто бы на моём месте не думал?» Хмыкаю. Но о беременности узнала моя дочь, я начала думать, как рассказать ей об аборте, потому что на то время уже всё решила. И... и передумала. Вдруг подумала о том, что справилась с одной дочкой, почему не справлюсь и с малышом. «Вы воспитывали дочку одна? А как же ваш муж?» Понимаю, что сболтнула лишнего и теперь не знаю, как выкручиваться. «Сказать, что Паша годами не общался с Маришкой? Зачем? Я не любитель тешить свое самолюбие и выставлять другого в невыгодном свете». «Нет, я не воспитывала ее одна. Мы развелись с мужем, когда Маришке было пять лет. Я подала на развод и стала жить самостоятельно». Павел помогал нам как мог, забирал дочку на выходные. Я вру, прикрываю задницу бывшего мужа, чтобы его не стали искать. В первые годы он даже не виделся с дочкой, как будто забыл о её существовании. Но тем не менее, всегда напоминал о себе, звонил, говорил, что я вернусь. Он пил тогда, а я знала, что никогда не приду к нему снова. Ни за что не войду в эту реку второй раз, потому что утонуть мне не хочу. У нас есть информация, что ваш муж хотел забрать дочь, чтобы оградить её от скандала. Это так? Я нервничаю, сжимаю платье в руке сильнее и понимаю, что до Павла они уже добрались, а он, судя по всему, рад стараться. Рассказал всё, что мог. Да, Паша приходил, чтобы предложить свою помощь. Вы отказались? Да. Почему? Ведь ваша дочь действительно нуждается в защите. Подростки сейчас слишком жестоки, вы же... Хватит. Я встаю со своего места и уверенно смотрю на собравшихся. Моя дочь не нуждалась бы в защите, если бы не вы, ясно? Я не собиралась выносить это на всеобщее обозрение, не собиралась рассказывать о том, как с кем-то спала. Вам легче от того, что вы узнали? Легче от того, что втоптали мою семью в грязь? Я – идеальная мать, Давид – идеальный отец. Я больше не намерена отвечать ни на один из ваших вопросов. До свидания. Беру со стола свою сумочку и иду к выходу. Давид следует за мной. Знаю, что сорвалась, и завтра на этом фоне появится огромная разгромная статья, где напишут, что Мила Рогозина, а теперь Царёва, не умеет держать эмоции под контролем. А судьба дочери её вовсе не заботит. Я даже вижу эти заголовки, но мне плевать на них и на то, что скажут. Я не отдала бы свою дочь Павлу. Не стала бы прятаться от проблем за спиной бывшего мужа. Моей дочке не пять лет. Она в состоянии понять меня, осознать то, что случилось». Мы с Давидом покидаем здание, в котором проходила наша пресс-конференция, и я сажусь в машину и пытаюсь не заплакать, потому что наверняка где-то поблизости есть оператор, готовый сфотографировать нас с Давидом. Я держу себя в руках и даю волю эмоциям только дома. Мы, оказывается, справились гораздо раньше, чем вернулись Глеб с Маришей. Давид пропускает меня внутрь, и я тут же оседаю на пол со слезами. Мне плохо, потому что пришлось всё вспомнить, и плохо из-за того, что я понимаю, всё это только начало.